«Эпилог. Пока мы никаких прогнозов давать вам не можем». На лице лечащего врача застыло почти виноватое выражение «Остается лишь ждать». «Да, я помнила. Критически сильное переохлаждение. Они прилагают все усилия. Остается лишь ждать и верить, верить и ждать. Я который день торчу в оборудованной, по последнему слову, медицинской техники больничной палате, у самой его постели. И чувствую, как мое тело тоже будто бы коченеет. Данил, которого я сначала не отпускала от себя ни на секунду, отпросился вместе с охраной попить предложенного персоналом какао. Скрипя сердцем, я их отпустила. Тем более, что Аверина ему была уже не страшна. Анна Евгеньевна совсем недавно уехала, чтобы выспаться, после того, как почти целые сутки просидела со мной в ожидании хоть каких-нибудь перемен. Но Барханов не торопился». И из-за этого я его ненавидела. — Сколько же нервов ты мне потрепал! — свирепо прошептала я, глядя на его заострившийся профиль. — Ирод такой! Терпеть тебя не могу! Слезы в который раз выступили на глазах и уже привычно покатились по щекам, капая на белоснежные простыни. — Натворил дел и решил, что вот так легко от меня отделаешься? — всхлипнула я. — Вечно ты так поступаешь! На мое мнение тебе наплевать! Я уткнулась в край его постели и захлюпала носом, а потому едва расслышала, когда у меня над головой прошелестело. Решил не злить тебя и воскреснуть. Я выпрямилась так резко, что у меня даже голова закружилась. Тяжелые веки приподнялись лишь едва, но мне хватило и этого. Я схватила Артура за отяжелевшую руку и затрясла, не помня себя от облегчения. «Ты, Господи, ты вернулся!» «С тобой по-другому я не могу». И слезы заструились по моему лицу с удвоенной силой. «Молчи!» — приказала я, буквально трясясь от прилива эмоций. «Я сейчас врача позову!» «Стой!» — он с неожиданной для его состояния силой перехватил мое запястье, когда я вскочила, чтобы вылететь из палаты. «Данил!» «С ним все в порядке, он скоро вернется!» Я размазала слезы по щекам, стараясь не всхлипывать при каждом слове. «А ты?» И этот короткий вопрос погасил мой порыв вылететь на всех парах из палаты. «Я?» Его рука держала меня по-прежнему крепко, и я понимала, что за вопрос он задавал. Вопрос этот касался не того, что происходило здесь и сейчас. Г «Господи, Барханов! Только очнулся, и уже... уже на десять шагов вперед думаешь!» На мой озвученный и сорвавшимся голосом упрек он лишь качнул головой. «Хочу понять, стоило ли мне возвращаться». Я заглянула ему в глаза, и он должен был это видеть, должен был прочесть в них мой честный ответ, но для верности я накрыла державшую меня руку своей дрожащей ладонью и легонько сжала ее. «Если бы ты не вернулся, Барханов, очень сильно об этом бы пожалел».